Глава 12. Перед тем, как отправиться в путь, Игнат пополнил Алисины скромные запасы и вручил ей увесистый сверток. Внутри она обнаружила целый набор: полбуханки белого хлеба, приличный кусок твердого сыра, бедро копченой курицы, два зеленых яблока, банка тушенки и пакетик сублимированного картофельного пюре быстрого приготовления. Помимо еды он выдал ей комплект запасных батареек, чтобы реанимировать фонарик. Происходящее почти до слез растрогало Алису. Не было ничего темнее вчерашнего вечера, как вдруг в ее руках оказались не только ресурсы для продолжения пути, но и новые зацепки. Не больше, чем через час, они уже стояли у входа в мрачную тихую расщелину. Вверх по правой стороне, прямо над каньоном, уползал крутой склон с гладкими, кем-то вытоптанными уступами. Как и обещал Игнат, дно каньона было плотно укрыто насыпью, курумником, обломками полугнилых веток. Где-то внизу под всем этим шумел ручей, словно зовущий на помощь. Пахло влагой, сыростью и преющей листвой. «Если есть вторая тропа, почему ею не пользуются?» — с недоверием спросила Алиса. Игнат выразительно пожал плечами. «А зачем? Красивого мало. Все приходили посмотреть каньон, а теперь он засыпан, обмелел. А этой верхней тропой пользуются местные, ну и я. Те, кому надо на ту сторону, к поселку. Теперь и ты будешь знать. А Диме вы тоже показывали эту дорогу? Да, — ответил Игнат после некоторого раздумья. Я оставил их ровно на этом месте. Хотя за тебя переживать буду больше. После короткого инструктажа они попрощались, и Алиса углубилась в тенистую расщелину. Несмотря на резко изменившиеся планы, Она чувствовала странное, почти иррациональное воодушевление. Переступая с одного неверного камня на другое, она подумала, что даже если ничего не узнает, то во всяком случае отыщет дорогу к людям и так или иначе выберется отсюда. Даже если не брать в расчет расследование Диминой смерти, она быстрее преодолеет каньон, чем вернется назад, к месту начала похода. К тому же, если Дима действительно пошел сюда, Значит, ее должна ждать новая подсказка. Осталось только не упустить ее. Но что ему было нужно в заброшенном каньоне? Игнат не обманул, и тропа действительно угадывалась, хотя и была заброшена. Было заметно, что регулярно по ней никто не ходил. В некоторых местах приходилось хвататься за сучьи и камни, чтобы не соскользнуть вниз, в безжизненное лоно засыпанной речки. Взгляд притягивала высота но голова кружилась, если несколько секунд, не отрываясь, смотреть вниз. Остановиться хотелось, потому что каждый шаг отзывался страхом. Если случайный камнепад разрушил это место и отвадил от него туристов, где гарантия, что камень не упадет ей прямо на голову? Но горные склоны хранили молчание. Ничто не предвещало повторения беды. И Алиса ускоряла шаг, пользуясь моментом. Ей потребовалось не меньше полутора часов, чтобы пройти через ущелье. Верхняя тропа в какой-то момент пошла вниз, слившись с остатками нижней, и ей открылась равнина в окружении холмов. Она услышала шум техники. Она посмотрела туда, откуда шел звук, и заметила очертания машин, легких сооружений и людей в яркой одежде. К месту этого импровизированного лагеря через всю равнину вел широкий автомобильный след хорошо заметный, поскольку трава в колее была плотно утрамбована тяжелыми колесами. У подножья склона возвышались груды строительных материалов, плотно сложенные брусы, мешки с цементом. Чуть поодаль массивный грузовик недовольно гудел. На его гладком капоте Алиса с удивлением узнала логотип Клика. И тут до Алисы дошло, ведь это был явно не лагерь, а строительная площадка. Возможно, впервые в жизни такой знакомый логотип Клика вызвал у нее страх. Во-первых, и в главных, это было до странности неожиданно. Тимур ничего не говорил ей про то, что здесь уже ведутся работы. Ведь еще нет ни планов, ни выигранного тендера, ни ее отчета с подборкой площадок. Во-вторых, Алиса старалась держаться подальше от строителей и подрядчиков. Ей гораздо легче давалось общение с такими же менеджерами, как она сама, которые видели свои объекты либо на красивых планах, либо уже в готовом виде. Люди в полях мыслили и говорили по-другому. И тоже не любили продажников из стеклянных офисов и open space. Ов. Во всяком случае, так ей казалось. Но когда первое удивление прошло, она подумала, что в увиденном, в общем-то, нет ничего подозрительного. Обычное дело для такой большой компании. Кто-то поспешил, рано дала отмашку, возникло недопонимание и стандартный глухой телефон. И вот, пожалуйста, уже вовсю работает строительная площадка. Проект, который еще даже не согласован и не разработан. Или другой вариант. Тимур ничего не знал об этой стройке и слишком поздно дал Алисе поручение. Вполне возможно, что все уже давно распланировано, а они спохватились слишком поздно. Она с досадой подумала, что если ошибся сам Тимур, то не видать ей заветного повышения. Интересно, когда Дима был здесь, он видел площадку? Отсюда невозможно было понять масштаб строительства. Алиса решила подойти поближе. В конце концов, они, судя по всему, работают в одной компании, так что, во всяком случае, она выяснит, что тут вообще происходит. Деловито поправив ремни рюкзака на поясе, словно бы решив, что это придаст ее облику максимально уверенный вид, Алиса направилась к незнакомцам. При первом приближении Алиса насчитала по меньшей мере пять временных деревянных построек, а также целый автопарк из специальной техники — грузовик, бетономешалка и несколько легковых машин. На территории лагеря брала начало незамкнутая пока что цепь металлических ограждений, которая тянулась куда-то в сторону лесистого склона, откуда спустилась Алиса. На одном из ограждений она заметила еще один логотип клика, напечатанный на белом плакате. Алису встретил грубый низкий голос, и только через несколько секунд она увидела его обладателя. Невысокий полный мужчина в черной футболке и низкой сплющенной кепке вышел из ближайшей временки. «Вы кто?» «Здесь частная территория, уходите». Вслед за этим весьма однозначным приветствием показались и другие обитатели лагеря. Мужчины, одетые в спецовки или грубые джинсы с подтеками краски, по реакции которых было понятно, что никто из них не ждал гостей. «Я менеджер клика», — ответила Алиса, стараясь говорить как можно громче и не замечать сгущавшееся напряжение. «Я ищу площадки для строительства новых объектов». Мужчины в недоумении переглянулись. Никто ничего не ответил. Тогда Алиса для большей достоверности вытащила свой корпоративный пропуск и подняла его перед собой. Таким жестом полицейские предъявляют свои удостоверения в американских фильмах. Высокий мужчина с абсолютно лысым черепом в два широких шага оказался рядом с ней и уставился на пропуск, словно видел его впервые в жизни, после чего в недоумении обернулся к кепке, словно ожидая указаний. «И что вам надо?» Спросил тот. Хотелось бы понять, что здесь происходит. Насколько я знаю, Клик еще не приступил к строительству на этой территории. Еще не согласованы планы, не сформированы проектные команды. И вообще, что вы здесь строите? И как давно? Алисе хотелось, чтобы ее голос был максимально жестким и уверенным. И все же по реакции незнакомцев она понимала, как карикатурно звучат ее попытки скрыть собственное смятение. Вы аудитор? Подал высокий тонкий голос третий мужчина в тонких проволочных очках. Он казался заспанным и говорил из-под ладони, жмурясь от солнца. «Я проектный менеджер», — твердо повторила Алиса. «Я ищу локации для новых объектов, и мне интересно, что вы здесь делаете, если наш департамент пока не обозначил ни площадки, ни проекты». На несколько секунд воцарилась тишина, как вдруг тот, который в кепке, видимо, самый главный, осклабился и сменил тон. «А, так мы с вами коллеги». «Да», — выдохнула она. «Наверное, действительно какая-то неувязка». «Так бывает», — подтвердил он. «Не хотите чаю или кофе? Или воды?» На самом деле горло Алисы пересохло после штурма каньона, но согласиться означало проявить слабость. «Нет, ничего не надо. Вы скажите, что вы здесь делаете, и все. Кепка переглянулся с лысом. Пока ничего не делаем, вы же видите. Просто организуем площадку. Готовим все, чтобы по отмашке приступить. А почему здесь? Кто согласовал эту локацию? Алиса вспомнила слова Игната. И вообще, здесь же территория национального парка. У вас есть разрешение? Да, да, словно задумавшись, ответил Кепка. Пойдёмте, все вам покажу. Алиса осталась стоять на месте. «Я никуда не пойду». «Девушка, ну вы чего?» Снова осклабился Кепка. «Мы же с вами в одной лодке. Меня Серега зовут. Вот он Максим, Данич. Ну и так далее. Но не будете же вы на пекли, на коленке все изучать. Документация у нас внутри». Действительно. Алиса подумала, что ведет себя как ребенок, Совсем не по-взрослому. И хотя интуиция подсказывала, что принимать приглашение не нужно, Она чувствовала, что иначе не получит никакой информации. «Хорошо», — ответила она. Тот, который назвал себя Серегой жестом пригласил ее в ту времянку, из которой вышел сам несколько минут назад. Алиса шла и чувствовала на себе заинтересованные взгляды. Времянка напоминала по размерам небольшой фургон. Внутри умещалось некое подобие скромной кухни, а слева располагалось спальное место с наскоро наброшенным покрывалом. Алиса подумала, что своим визитом, скорее всего, разбудила кепку. Под маленьким квадратным столом она заметила батареи питьевой воды. Пригласив Алису сесть, он достал откуда-то из-за спального места кипу каких-то бумаг и сложил перед ней. «Может, все чаю?» — спросил он. «Нет, я посмотрю сама, спасибо». «Тогда не буду мешать», — сухо ответил Серега и направился к выходу. «Не закрывайте дверь». Выпалила Алиса, и ей тут же стало неловко. Он пожал плечами и вышел на улицу, оставив ее наедине с документами. Дверь свободно зависла на петлях, лишь изредка раскачиваясь от порывов ветра. Она принялась листать плотные толстые страницы. Сверху лежал какой-то старый каталог клика. Алиса уже видела этот проект, поэтому просто отложила его в сторону. Дальше была подложена стопка непонятных чертежей и схем. Алиса углубилась в изучение, как вдруг ее слуха достигли короткие реплики, доносившиеся с улицы. Уже позвонил. И. Да тихо! Сказал: Скоро придет. Дальше голоса стихли, словно кто-то до минимума снизил громкость. Она ощутила, как ее внутренности судорожно сжались. Они кому-то позвонили, и кто-то придет. Придет за ней. Не было ни малейшего повода в этом сомневаться. Это означало, что у нее совсем мало времени. Дверь открыта, и она может попытаться убежать. Но для начала нужно было понять, что здесь происходит. У Алисы ушло еще несколько минут, чтобы сообразить, что стопка документов, которую дал ей Серега, бесполезная груда барахла, старые проекты, не имеющие отношения к Алтаю, спутанные схемы. Все это было похоже на макулатуру. Ну, уж точно не на проектную документацию, которая прямо сейчас находилась в работе, отодвинув стопку в сторону и убедившись, что никто не подсматривает за ней в открытый дверной проем, Алиса принялась обыскивать комурку. Волнение выдавало дрожь, но голова работала быстро, и мысли сменяли друг друга молниеносно. Так бывает, когда оказываешься в чрезвычайной ситуации. И чем больше она находилась здесь, тем острее чувствовала, что это именно такая ситуация. Сморщенные чайные пакетики в низкой урне, сделанные из старого ведра, упаковки лапши быстрого приготовления, сложенные в углу на столешнице, несколько бутылок алкоголя, затхлый запах спёртого воздуха. И вдруг, скорее по наитию, чем следуя здравому смыслу, она заметила корешок книги или буклета, выполненный в корпоративных цветах клика, голубой с белыми полосами. Он лежал под раскладным походным креслом, словно нечаянно соскользнув туда со стола, медленно пытаясь усмирить непослушные дрожащие пальцы. Она вытащила буклет. Он был новым, непыльным, недавно отпечатанным и напоминал тот, который Алисе показывал Тимур, когда отправлял в командировку. На обложке значилось то же самое название — «Экопарк». Но вместо палатки на фоне был изображен роскошный двухэтажный особняк. На заднем плане выселись зеленые холмы на фоне гор. И речка, извивающаяся лентой до самой долины. Алиса в недоумении принялась листать буклет. Элитный закрытый поселок, Экологически чистое место на территории бывшего национального парка. Приватные виллы с персональным доступом к самым красивым пейзажам страны. В самом сердце природы. Идеальная альтернатива зарубежным инвестициям. Громкие слова на каждом развороте были подкреплены изображениями сумасшедших красивых вилл встроенных в природный ландшафт. На одной из картинок Алиса узнала плато, на котором заблудилась еще вчера. Правда, домика, где она покупала лепешки, видно не было. А на заднем плане, через территорию плато у подножья склона, тянулся аккуратный деревянный забор. «Что это такое?» «Благоустройство», — иронично ответил мысленный Дима. «Твоя компания собирается приватизировать национальный парк. Нарезать, застроить и распродать гархам Но экопарк это другой проект, мой проект. Места для палаток, экологичный отдых. Мысленный Дима молчал, хотя и без его комментариев Алиса все отчетливее понимала, что ее обманули. Но зачем давать проект мне и отправлять сюда? В этот момент, словно отвечая на ее вопрос от резкого порыва ветра, дверь захлопнулась. Алиса в два широких шага оказалась у выхода и принялась трясти ручку. Дверь не поддавалась. Откройте! закричала она. Снаружи спокойный голос отвечал ей. Кажется, дверь заела. Не беспокойтесь, сейчас найдем инструменты и вытащим вас. Он отвечал ей так спокойно, что в какой-то момент Алиса отдернула себя. Дверь могла захлопнуться из-за простой случайности. Никто не собирается силы удерживать ее здесь. Или собирается. Или все это она сама себе придумала. Может быть, все не так плохо, как выглядит. В кухонной зоне над столешницей было вырезано небольшое окно с мутным прямоугольником стекла. Алиса прижалась к нему лбом, пытаясь разглядеть, что происходит снаружи. Конечно, никто не пытался вскрыть дверь и выпустить ее. Зато она заметила силуэт еще одного человека, с которым сейчас разговаривали ее новые знакомые. Что это за человек? Когда ее выпустят? Она снова принялась стучать в дверь ногами и руками а потом прильнула к окну. Шум отвлек говорящих, и к ее изумлению кепка действительно развернулся и пошел в сторону домика. Алиса затаила дыхание в ожидании самого страшного. «Будь готова защищаться», — подсказал Дима. Недолго думая, Алиса сбросила с плеч рюкзак, о весе которого уже давно успела забыть, после чего выдвинула первый же ящик под кухонной столешницей и обнаружила там широкий нож. Что ж... С их стороны было весьма опрометчиво запирать ее в одном помещении с таким оружием. Она схватила нож и встала перед дверью, не зная, впрочем, что будет делать дальше. Дверь после некоторой заминки поддалась, и на пороге появился кепка. Он равнодушно окинул взглядом Алису и нож в ее руках, который, кажется, почти что не заинтересовал его. «Там за тобой пришли», — сказал он ровным голосом. «За мной?» «Ну да, из твоей походной группы». Все внутренности Алисы превратились в лед. За спиной кепки стоял Рома. Первым порывом Алисы было крикнуть. «Нет, ни за что. Добровольно сдаться в руки человека, от которого она сбежала из лагеря, который, и она знала это наверняка, был здесь с Димой и, скорее всего, причастен к его смерти». Но шок и страх от перспективы остаться запертой на строительной площадке в окружении как минимум 20 неизвестных мужчин оказались сильнее сомнений. Поэтому Алиса опустила нож и взвалила на плечи рюкзак. Рома ждал снаружи, спокойно глядя на нее ничего не выражающим взглядом. Как будто так и было запланировано. Как будто они оба понимали, что происходит, и договорились встретиться здесь. Как только Алиса поравнялась с ним. Он улыбнулся, как ни в чем не бывало. «Готово». Алиса зачем-то кивнула, и Рома, сделав вежливый кивок в сторону ее новых знакомых, направился в сторону леса. Ничего не оставалось, кроме как пойти за ним. Алиса чувствовала себя как человек, который присоединился к игре, правила которой объясняли всем, кроме него самого. Покидая лагерь, она обернулась. Их провожали озадаченные взгляды. Она не до конца понимала, что произошло. Все смешалось, и реальность стала слишком похожа на остросюжетный криминальный фильм. Что здесь делали эти люди? Почему они дали ей папку с макулатурой, пытаясь отвлечь ее внимание? И почему проекты копарка на буклетах выглядят совсем не так, как рассказывал Тимур? Почему заперли ее? Почему так легко выдали Роме? Знают ли они друг друга? Ей не удалось разобрать ни слова из их разговора. Мысль, что Тимур обманом заманил ее сюда, выглядела слишком киношной и фантастичной. Они шли прочь от стройки, и Алиса поняла, что Рома уводит ее обратно, вверх по склону, туда, откуда она пришла. «Ты был здесь с Димой», — наконец сказала она и остановилась. Если не срывающимся голосом, то хотя бы телом пытаясь дать понять, что никуда не сдвинется, пока не узнает то, что ей нужно. Все выдавало страх. Глаза, голос, дыхание. Но телом... Тело было ей подвластно, и она успела это очень хорошо прочувствовать за последние два дня. Поэтому она стояла и пыталась оценить, какой эффект на Рому произвела ее решимость. Но Рома не смутился и не отвел взгляд. «Да», — просто ответил он, — «мы были здесь». «Что вы искали? Зачем ты заманил его сюда?» «Это не важно». «Нет, важно. Я с места не сдвинусь, пока ты мне не расскажешь». Откуда мне знать, что ты не избавишься от меня, когда мы отойдем подальше? Нам надо уходить назад к группе, твердо сказал Рома. За нами следят. Что? Что за бред ты говоришь? Это ты следил за мной, и эти ребята выдали меня тебе, потому что ты с ними заодно. Они знают, что ты убил Диму и убьешь меня. Они выдали тебя, потому что приняли меня за другого, сказал он, с вызовом глядя на нее. Они звонили кому-то. Они его ждали. Но я искал тебя, потому что чувствовал, что ты могла попасть в беду. Я пришел быстрее, и они ошиблись, и отпустили тебя со мной. Если бы я опоздал, и тот, кого они ждали, пришел бы быстрее. Почему я должна тебе верить? Я ничего не слышала. Неожиданно для нее Рома рассмеялся легким смехом человека, которому словно нечего скрывать. Скажи мне, почему по-твоему я не убил Диму, когда мы с ним оба были здесь? «Скажи, почему?» «Я не знаю. Потому что я не собираюсь причинять тебе вред, Алиса». Рома развел руками. «Веришь или нет, но прямо сейчас ты свой самый главный враг. Потому что нам надо убираться отсюда как можно скорее». Алиса поежилась, то ли от ветра, то ли от собственной беззащитности. Ей хотелось спрятаться, исчезнуть, ничего больше не выбирать, не искать правду. «Нам надо уходить, иначе мы оба в опасности», — повторил Рома, понизив голос. «Только одно», — выдохнула Алиса, — «ты сказал, что искал меня. Почему?» Кажется, он молчал несколько секунд, подбирая нужные слова, которые все время ускользали. Алиса поймала себя на мысли, что снова задержала дыхание. Но Рома так ничего не ответил и, развернувшись, пошел дальше по тропе. Несколько секунд Алиса стояла в нерешительности прежде чем пошла за ним. Что было там за его молчание? Если он не врет, то зачем спасает ее? Но похоже, что Рома действительно не врал, потому что пока они шли по тропе, Алиса несколько раз физически ощутила на себе чей-то взгляд. Может быть, эти ощущения придумало ее собственное воспаленное воображение, но она все время оглядывалась и не могла успокоиться. Она словно пыталась смахнуть с плеч этот взгляд неуловимые, как касание назойливого насекомого. Но чем больше мучило ее ощущение преследования, тем больше ей хотелось следовать за Ромой. Каждый неопознанный шум, который раздавался из чаще, подталкивал Алису к нему, потому что больше опереться было не на что. Да, она хотела ему верить. Она хотела бы, чтобы он был тем, кому можно доверять. И она шла, уставившись в заднюю часть его кроссовок, и не могла понять, откуда взялось это чувство и как его победить.